Глава 11. Установление границ. Никогда бы не поверила, что имею право сказать нет. Необоронительное поведение позволяет успешно избежать конфликта или погасить его. Оно помогает отвечать спокойно и невозмутимо даже на самые провокационные заявления. Однако, чтобы добиться максимального эффекта при смещении баланса сил в отношенниях в свою сторону, Потребуется не только отвечать необронительными фразами. Вам придётся определить собственные потребности и желания и сообщить их матери. Для этого нужно установить границы, то есть пределы и правила для вашего взаимодействия. Представьте себе дом, не имеющий дверей, окон, в которых нет стёкол, и участок, не огороженный забором, без защитного барьера, который охранял бы ваше пространство, личную жизнь и безопасность. Вы чувствовали бы себя уязвимой и у всех на виду. Именно это вы, скорее всего, и чувствовали всю свою жизнь в отношениях с матерью. Нелюбящие матери не признают границ между собой и вами. Это черта, объединяющая их всех. Они думают, что их потребности и желания важнее ваших. Некоторые вторгаются в ваше личное пространство. Все они навязывают вам свою оценку, приоритеты, убеждения и предпочтения. Они захватывают glovenство и пребывают в твёрдой уверенности, задача хорошей дочери состоит именно в том, чтобы позволять матери всё это проделывать. Установление границ всё поменяет. Это позволит вам очертить ваше личное физическое и психологическое пространство, а также объявить своё господство над собственной жизнью. Физические границы коснутся того, что вы позволите людям делать в вашем присутствии и в вашем доме. Психологические границы определяют, как вы разрешите окружающим обращаться с вами. Написание письма, о котором вы прочитали в предыдущих главах, помогает женщинам прочувствовать своё эмоциональное отделение от матери. Но даже если вы это уже сделали, на данном этапе вам всё равно может быть сложно отделить себя от поступков и слов вашей матери. Следующие вопросы помогут вам оценить, насколько часто вы играете по психологическим правилам своей родительницы. Вы всё ещё отвечаете за чувства и потребности вашей матери? Вы всё ещё оказываете предпочтение её чувствам и потребностям, игнорируя собственные? Вы всё ещё расстраиваетесь, если расстраивается ваша мать? Если вы ответили да на один или более вопросов, то ваши психологические границы уязвимы. Вы живёте на психологической территории, управляемой вашей матерью, а не вами. Неудивительно, что у женщин, которым внушили, что их чувства и потребности даже в сравнении не идут с чувствами и потребностями их матерей, слабые психологические границы. Если вы с этим выросли, то проведённая вдруг граница между вашими и материнскими чувствами может показаться несправедливой и абсолютно чужеродной. Но это оснастит ваш психологический мир дверями и оградами в необходимых местах, прежде чем вы начнёте строить независимую жизнь, о которой мечтали. Вы не отвечаете за жизнь, настроение, чувства вашей матери или её искажённое восприятие вас. Они принадлежат ей, и независимо от того, насколько виноватой вы себя ощущаете, ваша задача состоит в том, чтобы установить границы между жизнью её и вашей. Очень важно, чтобы вы это сделали, потому что, продолжая уделять основное внимание матери, вы не сможете понять, кем вы сами являетесь и чего вы на самом деле хотите. Предвосхищение её потребностей и реакций и поводов для расстройства отнимает ресурсы, которые вы могли бы потратить на изучение ваших личных желаний или заявлений: я хочу, я предпочитаю или я так думаю. Дочерям гораздо легче, и я очень часто это наблюдаю, играть пассивную роль в собственных жизнях, если они привыкли подчиняться матери и забыли или даже никогда не знали, что значит иметь индивидуальность. Чтобы обрести свою индивидуальность, а это является главной задачей любого взрослого, нужно стать самостоятельной женщиной. Этого не случится, если вы не дадите себе возможность получить то, что хотите, выразить свои таланты и любить то, что любите. Вы управляете всем, что находится внутри ваших границ, но до этого момента вы вели себя так, будто это лишь ваша фантазия, что это невозможно. Позвольте вас заверить, всё изменится, как только вы выпутаете собственную жизнь из жизни матери. Создание границ. Установление границ происходит в четыре этапа, включающих внутреннюю и внешнюю работу. Вам потребуется немало мужества, Но в конце концов вы будете щедро вознаграждены. Шаг первый. Решите, чего вы хотите. Если ваши границы всегда были уязвимыми, хорошенько подумайте, какое поведение вашей матери будет допустимым в дальнейших отношениях. Что заставляет вас чувствовать, будто к вам вторглись, унизили, недооценили, отняли силы и стёрли в порошок? Где вы собираетесь провести черту между тем, что хотите и чего не хотите делать в ответ на её требования? Что для вас является нормой, а что нет? Вы имеете право определить, что для вас приемлемо, когда вы с ней вместе. Ничего, если ваша мать начнёт переделывать вашу причёску. Должна ли она предупреждать о своём приезде? Можно ли ей звонить вам поздно ночью, если это не случай крайней необходимости? Если она в вашем доме, будет ли нормально, если она возьмет в руки и просмотрит письма на рабочем столе или заглянет в ваш шкаф или холодильник? Будете ли вы против, если она возьмет что-то без вашего разрешения? Переставит все по-своему в кладовке, прочитает сообщения в вашем телефоне? Вы вправе установить правила в пределах своих границ, и они будут такими же особенными, как и вы сами. Помните, у вас есть правила в вашем доме, У вас всегда есть право требовать уважительного отношения к себе и протестовать при проявлении несправедливости и критики. Важно укрепить эти правила границами. Ненормально, если мать кричит на вас, угрожает или оскорбляет. У вас есть право потребовать, чтобы она перестала высказывать критические замечания в адрес вас, ваших друзей и вашей семьи. Вы можете потребовать, чтобы она воздерживалась от непрошеных советов. Вы не должны брать на себя вину или ответственность за её огорчения и проблемы. Если вы ещё в раздумьях и нерешительности, как сообщить матери о том, чего вы хотите, вернитесь к вашему личному билью о правах. Вы взрослый человек, у вас есть возможность выбора и возможности, и вы сделаете громадный шаг на пути к своей свободе, составив список поступков вашей нелюбящей матери, от которых хотели бы себя защитить. Расстояние, которое будет лежать между вами и таким поведением, и есть граница. Не обязательно и не целесообразно устанавливать сразу все границы. Вы сделаете это со временем, но важно, чтобы вы чётко представляли, чего хотите. Шаг второй. Чётко формулируйте свою позицию, сообщая матери о своих желаниях. Граница, известная только вам, не имеет силы. Она становится реальной, когда вы чётко сообщаете своей матери о новых правилах для ваших отношений с ней, а затем ставите её в известность всякий раз, когда она переходит эту границу, причинив вам неудобство или же просит, требует или предполагает то, с чем вы не хотите мириться. Устанавливать границы следует, чётко формулируя свою позицию с помощью понятных и конкретных, необронительных выражений, обозначающих ваше желание. Чётко сформулированная позиция начинается со следующих слов: я больше не желаю, я хочу, готово, недопустимо, чтобы ты, мне не нравится, что ты, нужно, чтобы ты. Целые предложения выглядят примерно так: Мама, я больше не хочу выслушивать твои жалобы на отца. Нужно, чтобы ты вела эти разговоры с кем-то, кроме меня. Мне не нравится, что ты критикуешь моего мужа. Недопустимо, чтобы ты продолжала пить в моём доме рядом с моими детьми. Я больше не желаю проводить каждое воскресенье с тобой. Я готова продолжать встречаться раз в месяц, но нужно, чтобы ты планировала на оставшиеся воскресенья другие дела. Не нужно извиняться, объяснять, обосновывать или просить. В чётко сформулированной позиции всё должно быть по существу: что нормально, а что нет. Вот что вы хотите сообщить. Шаг 3. Подготовьте свои ответы, потом используйте их. В идеальном мире вы объявляете о своих предпочтениях, а ваша мать обнимает вас и говорит: "Я не думала, что тебя это беспокоит. Конечно, я изменюсь". И с тех пор у вас устанавливаются замечательные отношения. Но в настоящей жизни невозможно знать наверняка, чего ожидать от нелюбящих матерей. Установление границ вызовет шок у вашей матери. Она редко или вообще никогда не видела вас такой уверенной и, скорее всего, не предполагала, что вы такой будете. Она может решить, что ваша новообретённая сила угрожает ей и обязательно будет ей сопротивляться. Вот почему так важно подготовиться к тому, что она может сказать, и попрактиковать ваши ответы, как вы это делали, изучая необоронительное общение. В этот раз нужно будет сосредоточиться в первую очередь на вашей позиции. не позволяя ей вовлечь себя в спор, объяснение или критику вашего же поведения. Вот несколько примеров. Остальные примеры вы увидите на следующих страницах в этой главе. Она говорит: "Почему ты решилась на это именно сейчас? Раньше тебя это не беспокоило". Вы говорите: "Меня это очень беспокоило, мама. Просто у меня не было смелости сказать об этом раньше. Я больше не хочу мириться с Она говорит: "Что с тобой случилось?" Вы говорите: смелость и прозрение, мама. Но я больше не желаю смотреть сквозь пальцы на недопустимое поведение, оправдывать, извинять или принимать его. Она говорит: "Кто тебя надоумил?" Вы говорите: "Я сама, мама. Я много об этом думала и больше не желаю соглашаться с существующим порядком вещей". Шаг четвёртый. Продумайте правдоподобные возможные последствия. Ваша мать может сопротивляться или отказываться уважать установленные вами границы, поэтому вам понадобится составить план того, что вы скажете и сделаете, если её реакция на ваше нововведение будет отрицательной. Я не говорю о наказании, так как хочу, чтобы вы отошли от вредоносного поведения. Установив границы, вы начинаете воспринимать определённое поведение как неприемлемое для вас. Вам придётся отстраниться от такого поведения, чтобы защитить себя от его воздействия и продемонстрировать серьёзность своих намерений и себе, и матери. Как же это сделать, если она продолжает противиться? Для начала повторите вашу чётко сформулированную позицию, чтобы ваши границы были понятны. Если она всё ещё отказывается их уважать, вы можете уйти, потребовать, чтобы ушла ваша мать, повесить трубку. ограничить ваше общение с ней. Есть много других возможных реакций, так что продумайте, что лучше всего оградит вас от поведения, которое вас беспокоит. Цель вашего отстранения от нелюбящего поведения вашей матери, если она не уважает ваши границы, состоит не в том, чтобы отомстить, сделать ей больно или пристыдить, а всего лишь в том, чтобы действовать в собственных интересах. именно подготовленный план действий, донесение до вашей матери этого плана и нерушимое обещание самой себе довести всё до конца обеспечат вам конструктивное общение с матерью и подтвердят ваши слова действиями. Лорэн. Тренировка чёткого формулирования позиции. После успешного упражнения на необранительное общение Ларен с готовностью согласилась на следующий шаг, чтобы установить основные правила отношений с матерью. Ларен. Кажется, такая мелочь, сказать что-то вроде мне жаль, что ты расстроена, вместо извинений или отступления, но это работает. Необоронительное поведение придало мне сил. Но мама всё ещё ждёт моего звонка каждый вечер, и вместо того, чтобы успокаивать её после пропущенного звонка, мне нужно просто взять себя в руки и сказать ей, что я больше не буду придерживаться её графика. Здесь-то и пригодится чёткая формулировка позиции, о чём я и сказала Лорэн. Я объяснила ей главную идею и спросила, как часто она хотела бы говорить с матерью по телефону. Лорэн, я не хочу говорить с ней чаще двух-трёх раз в неделю. Так было бы замечательно. Может быть, потом я бы ещё сократила. И разговор не должен быть долгим. Я просто хочу знать, что у неё всё хорошо и сообщить, что у меня тоже. Мне даже думать противно о том, чтобы часами сидеть на телефоне, терпеть её допросы о моей личной жизни и планирование моей жизни за меня. Сьюзен. Как вы собираетесь сообщить ей об этом? Лорен. Могу сказать следующее. Мама, перед тем как я повешу трубку, я хотела бы с тобой поговорить кое о чём. Хочу сказать, что перестану звонить тебе каждый день. У меня своя жизнь. Я буду рада слышать тебя пару дней в неделю, но больше не стоит спрашивать обо всех подробностях моей личной жизни во время этих звонков. Более того, я более не считаю нужным, чтобы ты звонила мне на работу. Ты можешь оставить сообщение на мобильном, но я больше не хочу, чтобы ты звонила мне на городской номер в рабочее время. Однако я уверена, что если я и перестану звонить каждый день, то она-то продолжит названивать и доставать меня. Она всегда так поступает. Я просто знаю, что она выйдет из себя и скажет, что я ее больше не люблю. Вмешивающиеся матери поступают так, как нравится им. А Лорен уже приучила мать к тому, чтобы добиваться своего, просто перешагнув через границы дочери. Каждый раз, когда Лорен соглашалась с этим, она укрепляла мать в таком поведении. И теперь, чтобы переучить родительницу, нужно было твёрдо стоять на своём, чётко сформулировав свои границы: 2-3 звонка в неделю и ни одного на работу. Дочь должна будет сообщить об этом матери и показать, что настроена серьёзно. Что вы сделаете, если ваша мать начнёт звонить после того, как вы объявите о новых правилах, поинтересовалась я. Лорен, я не хочу поддаваться, как всегда делала. Будет трудно. Но если она позвонит мне на работу, я попрошу секретаря не соединять меня с ней или сразу дам знать, что вешаю трубку. Сьюзен, тогда лучше всего будет сказать ей ещё вот что: "Мама, ты должна уважать моё желание и не звонить мне между нашими обговорёнными звонками. Позвонив мне на работу, ты не оставишь мне выбора, кроме как попросить моего секретаря не соединять с тобой, если это не является экстренным случаем. Я серьёзно, мама". Ларен Она с ума сойдёт. Я уже слышу, как она говорит: "Что я сделала, чтобы заслужить такое отношение? За что ты меня наказываешь?" Для многих матерей естественно выставлять себя жертвой, когда вы начинаете сопротивляться их нездоровому поведению. Это отличный способ манипулирования. Как я сказала Лорэн, вы не должны мириться с ним. Есть один очень эффективный ответ. Просто успокойся. Теперь у нас новые правила, и ты должна их услышать и отнестись к ним серьёзно. Вы отвоюете ещё больше власти, если не будете отвечать на уточняющие вопросы и обвинения, а вместо этого сосредоточитесь на установлении пределов и границ. Неважно, если вы повторяя одно и то же будете звучать как заезженная пластинка. Ваша мать может быть настолько растеряна, шокирована и озадачена, что сначала не будет полностью осознавать, что вы ей говорите. Продолжайте устанавливать ограничения, чётко проговаривайте, каковы новые правила и популярно объясните, что произойдёт, если она не выкажет им должного уважения или нарушит их. Поверьте мне, я прекрасно понимаю ваше нежелание отстаивать свою точку зрения и заставлять мать принимать всё всерьёз, сказала я Лорэн. Понимаю, что вам неприятно устанавливать границы, потому что такая мера кажется вам грубой и бессердечной. Я уважаю то, что вы не хотите причинить боль вашей матери, но вам все же нужно позаботиться о себе, и если вы этого не сделаете, ничего не изменится. Лорен, знаю, ничего не остается, кроме как сделать это. Я посоветовала ей набросать на бумаги то, что она хочет сказать, и выучить эти реплики вместе с несколькими дополнительными ответами, о которых мы говорили ранее». сделать новые слова более привычными и естественными для вас, лучше всего помогает практика, и Лорэн уже убедилась в этом, когда изучала приёмы необоронительного общения. На нашу следующую встречу она пришла широко улыбаясь. Лорэн: "Самой не верится, но я это сделала. Прошло не идеально. Я очень нервничала и чувствовала себя чертовски виноватой, но я это сделала". Самое трудное было, когда она начала плакать и напомнила, как была всегда рядом, когда была нужна мне в детстве. Сердце выскакивало из груди, но я сказала: "Мама, мы сейчас говорим о настоящем. Мы два взрослых человека, и я не считаю наши отношения здоровыми. Мы будто перемешались. Я не говорю, что только ты в ответе за нездоровые отношения, сложившиеся у нас. Многие годы я позволяла этому происходить". Мне нравятся наши встречи и беседы, но не так часто, как ты хочешь. Ты мне очень дорога, но это не значит, что я буду продолжать эту традицию. Я больше так не хочу. Мне это не нравится. Мне жаль, что тебя это огорчает. Всё, что я могла, это промолчать во время затянувшейся паузы на том конце провода, когда она плакала и хлюпала носом. Это было ужасно. Наконец она спросила: "Ты больше меня не любишь?" Я ответила: "Мам, не говори глупости. Конечно, я тебя люблю, но я хочу, чтобы ты уважала мои желания. Мне уже пора. Поговорим через пару дней". Сначала она продолжала названивать, но я не брала трубку, и она оставляла сообщения на голосовой почте. Я всё-таки прослушивала их все, и хотя её голос был таким печальным, она наконец перестала звонить. "Но посмотрите, я живая и здорова. Думаю, это значит, что чувство вины можно пережить". Уже 2 недели, как звонки исходят только от меня, и она постепенно успокаивается. Я чувствую намного меньше давления и ещё меньше вины. Да и она мне нравится больше, когда мне не приходится постоянно её отталкивать. Я сказала Лорен, что горжусь ею и что она должна гордиться собой. Затем я попросила её похлопать себя правой рукой по левому плечу и сказать себе: "Ты большая умничка". Она вопросительно посмотрела на меня, но сделала это, а потом улыбнулась и сказала, что хочет повторить. Установив первую границу, Лоренсо создала прецедент. Это было начало целого процесса, потому что не стоит ожидать, будто после первой же чётко сформулированной позиции ваша мать кардинально изменится. Однако, изменив собственное поведение, вы создаёте условия, в которых она либо мало-помалу изменит своё либо продемонстрирует, что меняться не готова. У вас на это может уйти много времени, так что будьте терпеливы. Такое поведение в новинку и вам, и ей. Карен. Ответ для взрывной матери. Некоторые матери, как у Лорен, поначалу будут сопротивляться вашей чётко сформулированной позиции, но постепенно начнут уважать ваши границы. Другие, однако, могут отреагировать плохо, крича, угрожая и сильно гневалась. Именно этого ожидала и Карен. Она уже какое-то время работала со мной, чтобы найти способы ответить неуравновешенной и контролирующей матери, разразившейся критикой и оскорблениями, когда Карен объявила о своём обручении с Дэниелом. Мы встречали её в главе о контролирующих матерях Карен наконец осознала, насколько материнский контроль отравил ей жизнь, и поняла, что пора перестать реагировать на совершившиеся действия и начать предупреждать их, а значит, поставить серьёзные ограничения на поведение своей матери. Но, как многие дочери, она до смерти боялась попробовать. Карен. У меня в голове уже сложилась чётко сформулированная позиция, но я не знаю, что она сделает. Сьюзен. У нас много информации о том, что она собой представляет и как может отреагировать, если вы бросите ей вызов. Она оскорбила вас и Дэниела, устроила вам травлю, угрожала лишить какой-либо поддержки при подготовке к свадьбе. Поэтому естественно, если вы сообщите, что больше не согласны на такое обращение с вами, она не станет резко другим человеком и не скажет: "Ты права, давай сядем и распланируем свадьбу, милая". Такого не произойдёт. Но мы можем выработать стратегию, чтобы справиться с любой её реакцией. Карен, часть меня спрашивает, в чём тогда смысл? Она обязательно выйдет из себя, будет жутко, а я, как всегда, буду чувствовать себя разбитой. Сьюзен, самое главное, чтобы вы будете защищать себя чёткими границами. Вы сообщите ей, что у неё больше нет контроля над вами. Вы не должны позволять страху управлять вашей жизнью. Неужели ваш страх сильнее вашего стремления к лучшей жизни? Ваш страх сильнее вашей любви к Дэнилу, он важнее вашего самоуважения. Карен, нет, я очень хочу это сделать и знаю, что должна, но я уже пыталась давать отпор, и у меня ничего не получилось. Я убедила Карен, что теперь у неё есть глубокое понимание ситуации, ведь она уже прошла три этапа, во время которых решила, чего хочет. чётко сформулировала свою позицию и определила, что предпримет, если мать не захочет уважать её просьбу. Текст обращения к матери, которое она подготовила, звучал так: "Мама, больше недопустимо, чтобы ты ругала или оскорбляла Дэниэла, также недопустимо, чтобы ты оскорбляла меня. Отныне темы свадьбы и Дэниэла считаются запрещёнными. Я не считаю, что ты имеешь право говорить за кого мне выходить замуж". Если эта тема всплывёт, я закончу разговор. Если ты меня оскорбишь, я закончу разговор или уйду. Предложений было всего пять, но они были чёткими и вескими. Теперь Кэрен могла начать подготовку к фейерверку, без которого, как она была убеждена, не обойдётся. Существовала некоторая вероятность того, что родительница поведёт себя разумно и прислушается к доводам дочери, но эта вероятность была очень мала. Я сказала Карен, что первым делом следует определить условия, в которых она проведёт беседу об установлении границ. Вместо того, чтобы позволить беспокойству развиваться, предчувствуя очередную неприятную сцену после того, как она бросит вызов поведению матери, ей лучше взять инициативу в свои руки и самой решить, когда начинать разговор. И она может выбрать встречаться лично или высказать всё по телефону. Если вы знаете, что ваша мать будет груба, не стоит вести разговор при личной встрече или в условиях, когда вам трудно будет выйти из него, если потребуется. Я бы предложила переговорить по телефону. У вас будет возможность сказать всё, что вы хотите сказать, в месте, где вы чувствуете себя в безопасности, даже со сценарием на руках, если это придаст вам большую уверенность. Вооружите себя необоронительными фразами, посоветовала я Карен. В случае с неуравновешенной матерью особенно важно не подливать масло в огонь. Не спорьте и не переходите в оборону, не выясняйте отношения на повышенных тонах, не участвуйте в обмене упрёками и оскорблениями, не позволяйте отвлекаться от темы. Говорите просто и чётко и не отклоняйтесь от основной мысли. Если ваша мать такая же нелюбящая, как у Карен то она автоматически начнет перекладывать на вас вину, а также набрасываться за то, что посмели намекнуть, будто с ее поведением что-то не так. Карен готовилась к худшему. «Карен, я точно знаю, что она скажет. Как ты смеешь со мной так разговаривать? Что ты о себе возомнила? Ты позоришь всю семью, связавшись с этим эмигрантом. Он не достоин тебя. Приглядись к себе повнимательнее, юная леди. Мне повезет, если я смогу хоть слово вставить». Сьюзен, вы не должны терпеть оскорбления и ругани, никто не должен. Скажите, если ты продолжишь оскорблять меня, то мы закончим этот разговор. Вы также можете перебить её словами: "Прекрати немедленно. Эта тема под запретом" или "Если ты не успокоишься, я повешу трубку". Вы не приклеены к телефону, вы не приклеены к стулу, если вы сидите напротив. Вы взрослый человек. Ничего не изменится, пока вы сами не измените привычное для вас поведение, когда вы рядом с ней. До настоящего момента вся власть находилась в руках вашей матери, и сейчас вы говорите и показываете, что это должно прекратиться. Собрав волю в кулак, Карен позвонила матери и на следующем сеансе рассказала, как всё было. Карен. Это было одним из самых сложных заданий, которые я когда-либо выполняла. У меня аж свело желудок. Потребовалось много сил, чтобы набрать её номер, а потом всё было настолько ужасно, насколько я себе и представляла. Я сказала, что не потерплю её критику в наш с Дэниелом адрес и не собираюсь больше говорить с ней о свадьбе. Это разбило все мои несбыточные мечты о совместном выборе свадебного платья. Она просто начала орать, выкрикивая, как отвратительно я себя веду и как сильно она ненавидит Дэниела. На секунду я даже убрала телефон от уха, а потом сказала: Прекрати немедленно. Твои крики и упрёки на меня больше не действуют. Она вдруг замолчала. Я сказала: "У тебя есть выбор: либо мы с тобой говорим по-человечески, либо не говорим вовсе. Другой альтернативы нет, мама. Ты должна перестать оскорблять меня, и ты должна понять, что я решаю, в кого влюбляться и за кого выходить замуж, а не ты". Всё, что она смогла из себя выдавить, было: "Ладно, давай, испорти себе жизнь, мне всё равно". И бросила трубку. Не могу назвать это полной победой, ведь внутри всё переворачивалось, но мне стало намного легче. Я могла не стыдясь посмотреть Дэниэлу в глаза. Я ощутила собственную целостность. Во время попыток освободиться от словесных нападок, как это сделала Карен, вы можете почувствовать себя подавленной или вас может потряхивать. Трудно противостоять гневу матери, но при всём внутреннем хаосе вы почувствуете обещаю, что вы обязательно почувствуете также и гордость, ощущение, которое можно выразить словами. Посмотрите, что я сейчас сделала. У вас есть все инструменты для защиты, и вы сможете повторить свой подвиг, если потребуется, сказала я Карен. Стены на вас не обрушились, небо не упало. Вдохните глубоко и сделайте то, что обычно помогает вам успокоиться после тяжёлого разговора с матерью. Полежите в горячей ванне и напомните себе, как храбро вы себя проявили. Вы в состоянии позаботиться о себе. Вы достучались до внутренней женщины-воина. Она всегда была там и ждала, когда вы найдёте её. Будет нелегко, но сделайте это всё равно. Сейчас самое время решить: я либо сохраню статус-кво и позволю отношениям с матерью продолжать отравлять мою жизнь, либо изменюсь. Нет легкого способа сделать это. Вам просто нужно это сделать шаг за шагом. Вы можете почувствовать страх или вину, но обещайте себе, что вы терпите эти и любые другие неприятные ощущения ради того, чтобы стать здоровой женщиной. Это главный обет, который вы можете себе дать.